Благополучно удалось ему миновать сибирские дебри все и очутиться с видом уполномоченного купеческого поверенного на американском судне, которое с Охотского порта столь же благополучно доставило его в Соединённые Штаты. Несколько лет провёл он то в Нью-Йорке, то в Ричмонде, то в иных городах великой республики, занимаясь торговыми операциями, а подчас и аферами, ловкого, но не совсем чистого свойства, пока наконец не возбудил против себя некоторых подозрений, пришлось удирать снова. А тазе выручила его Америка, а от Америки старая Европа, где скитаясь из края в край, и занимаясь всё тем же тёмным делом, он столкнулся наконец в Гамбурге. Сергеем Антончем Ковровым. Птицы видны по полёту, а это были птицы одного полёта, так что догадаться о специальной профессии друг друга, а затем столкнуться и подать один другому руки на общее действование было им не трудно. И вот, в 1858 году, вскоре по приезде из-за границы в Россию баронесса фон Деринг и её друг эдикативного под именем Владислава Корозича на арену петербургской жизни неожиданно появился никому неизвестный, но тем не менее богатый и представительный и всех очаровавший собою турист, с которым Петербург познакомился теперь под именем венгерского графа Николая Каллаша. Глава 11. Кто была чуха? Надеемся, каждому теперь будет понятно нетерпеливое и жуткое волнение, которое испытывал этот человек, пока старая чуха отдыхала в смежной комнате. Неужели же, Боже мой, неужели эта сестра моя буравил его мозг неотступный вопрос, на который части мелкое счастье Настойчиво отвечала: "Нет, не может этого быть". Но имя, каким образом это и пьяной, развратной женщине может быть известно имя княжны Анны Якольной Чечевинской, которая уже 22 года как сошла со светской сцены, скрылась неведомо куда. А если и не она моя сестра, думал Калныш, то во всяком случае она должна знать её. А если она её знает, стал быть И моя сестра такая же. В этой последней мысли, пришедшей ему в соединение с ярким образом чухи, было для него нечто страшно сжимающее душу, тою отчаянную болью, которая всегда засадняет в ней в ужасные минуты, когда мы видим, как умирает близкое нам существо, а у нас нет ни сил, ни возможности поддержать в нём потухающую искру жизни.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 и человечно. Этот червяк называется совестью. Он копошится иногда и в душе самого закоренелого злодея. Есть ли же его внутри там нет и никогда не существовало. Это значит, вы видите перед собой животное, ни за что ни про что, проклятое судьбою.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 злоба и на покойную мать и на себя самого, а более на того негодяя, который был первой причиной несчастного падения сестры. Кто этот негодяй, князь Николай Чичевинский, не ведал, как и все остальные, кроме самой княжны Анны. Хотя...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 как-то жестоко, как-то нехорошо и смутительно захлестнуло в нём щекотливое чувство прирождённого гордого аристократического достоинства. Ни его ухо, ни его ум, ни его чувство решительно не выносили того, что это древнее и почтенное имя было брошено на подзор перед уличной толпой. Забывая, что сам когда-то своими преступными проделками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 Тем-то настоятельне хотелось ему разрешить все свои сомнения, и тем-то нетерпеливо ждалось, скоро ли проснётся и протрезвится эта женщина. Он почти по минутно подходил к двери и прислушивался, заглядывая в замочную скважину, пока наконец нетерпение его разрешилось. За дверью ясцтенно послышался шорох движений и хриплый старушчий кашель. Далее не мог уже терпеть Каллаш и как-то порывисто вошёл в смежную комнату. Он пристально остановился против своей гостьи. Чухов вскочила с дивана, и в то же мгновение оба сильно смутились. Оба чувствовали какую-то странную, томительную неловкость друг перед другом. Как приступить, с чего начать с нею, смешался на мгновение граф, но тут же почти преодолел себя. К нему воротилась обычная твёрдость и самообладание. Ты, княжна Чечевинская, твёрдым голосом задал он ей вопрос, неотводно глядя в упор на смущённую женщину. Та смутилась ещё более и глубоко потупила взоры, видно было, что ей очень тяжело отвечать ему. Нет, прошептала она, отрицательно покачав головою. Это не моё имя, меня Чухаю зовут. Когда я встретил тебя пьяную на улице, спокойный и ровно продолжал граф, испытывая её глазами, ты в виду всех назвала себя книжной Анной Якольной Чечевинской. Я? Ну, что ж такое? Я солгала. Было ему чуть слышным ответом. "Стало быть, ты знаешь её, если назвалась её именем?" Нет, не знаю. Не знаю ничего, не знаю, прошептала Чуха, не глядя на него и продолжая отрицательно качать головою. Откуда известно тебе это имя? настаивал граф. Имя? А так слыхала. Ты когда, от кого слыхала? Не знаю, не помню. От людей слыхала. От каких людей? О, господи, да кто же их знает? Мало ли людей на свете, теряясь, воскликнула Чуха, которую, видимо, терзали все эти вопросы. Граф осторожно и кротко взял её руку и не спуская с неё глаз, проговорил вполне уверенным тоном: "Ты говоришь неправду, ты, княжна чеченская". "Ну, а если б и так?" нетерпеливо сорвалось с учюхи. "Если бы так, тебе это что задело?" Граф замолчал, в лице его заметно было сильное волнение. "Брату всегда есть дело до его сестры". взволнованно и тихо сказал он наконец голосом полным участия чуха вскинулась на него изумлёнными глазами и отступила на шаг брату прошептала она пожирая его взорами да брату князю Николаю чеченскому ошеломлённая чуха глядела и молчала она не могла ещё прийти в себя от этого странного неожиданного слова Тот снова приблизился к ней и хотел было взять за руку, как вдруг чуха отдернула ее, еще больше подалась назад. На губах ее мелькнула горькая колючая улыбка. Моему брату, проговорила она, наконец с иронической горечью и затаянной злобой, не было до меня дела в течение двадцати двух лет, какое ж дело может быть теперь? Теперь уж поздно. Теперь мне не надо ни брата, ни его участия. Граф Каллыш в тяжёлом и смущённом волнении медленно прошёлся по комнате. Лицо его было бледнее обыкновенного, во взоре горела томительная тоска. Хм, в течении 22 лет проговорил он как бы сам с собою: а если в течение этих 22 лет он успел вынести позор, тюрьму, сибирскую каторгу и потом скитания Бог знает где, далеко в далекой Америке под чужим именем, если и теперь даже сам себе он не осмеливается признаться, что он князь Николай Чечевинский, что ж тут говорить, было ли или не было к нему дела. Прожжённая чуха Следила за ним и слухом, и взорами, пока тот не остановился наконец перед ней. Послушай, сестра, начал он тихо и, насколько мог спокойно, двадцать два года тому назад я поступил против тебя подло. Я был тогда большим негодяем. Теперь я быть сможет несколько лучше, но все-таки теперь я негодяй. Да ведь находят же и на мертвцев минуты человеческого сознания, минуты раскаяния. Я раскаиваюсь не в настоящем, но в прошлом, в том, что сделал я против тебя двадцать два года назад. Прости меня, если можешь простить. Если ты несчастна, то столько же несчастна и я. Быть может, нас равно побила жизнь. Правая сестра, это верно, это так. Мне кажется, мы можем подать друг другу руки. Прости меня.